Точно. Не дает вопрос покоя Кто ответит на него? Где, когда и что такое? Как? Зачем и отчего? чего? Мы ответим, мы-то мы да знаем. знаем Нам ли этого не знать? Все готовы, начинаем!